Да уж, скромно согласилась я. На то мы стоим. А где наш таланский гость? Где он вот прямо сейчас, не знаю. Но полчаса назад еще был здесь, вздохнул шеф. Бьет копытом, рвется в бой, того и глядит, дым из ноздрей скоро повалит. Хочет действовать. То есть он, конечно, верит мне на слово, что мы и сами с его делом справимся, лишь бы под ногами никто не путался, но трудно ему. Привык сам справляться, а тут вдруг вообще ничего не надо делать, только сидеть и ждать. Я бы на его месте, да в его годы тоже с ума обсходил. «А ведь он вам нравится?» Я, честно говоря, не собиралась спрашивать. Просто подумала, но почему-то вслух. «Ну да», — согласился Джуфин. «Хороший парень, сообразительный, пожитейски опытный, а в наших делах чистая страница. И профессия у него смешная, и предрассудка в море, а голова светлая и характер правильной закалки. Пожалуй, за пару дюжин лет я бы сделала из него очень неплохого колдуна». «Ну так и делайте», — проворчала я. «Все равно человек от безделия погибает». «Ну, для начала я попросил сэра Шуруфа показать ему несколько простеньких фокусов», — ухмылился шеф. «А там поглядим. Правда, нахрена ему эти умения в тулане?» «В цирке будет выступать», — отрезала я. «Все лучше, чем его нынешняя профессия». «Брось отсюда!» — велел шеф. «Иди, собирайся к своему лысому, и без ценной информации не возвращайся». «Если почувствуешь, что он не готов открыться постороннему человеку, выйду за него замуж», — пообещала я. Жене то он, небось, все расскажет». Джуфин проводил меня восхищенным взглядом. Уже в коридоре я холодея поняла, что он вполне серьезно отнесся к моему обещанию и в случае чего не применет о нем напомнить». Заехав домой, я быстренько привела себя в порядок. Переоделась в розовую скабу и дорогой лаохи, расшитая припошлейшими голубыми цветочками. Привычным движением собрала волосы в пучок и нахлобучила на голову белобрысый парик. Шмякнула на физиономию горсть фальшивых веснушек, самые мелкие, какие только можно достать на сумеречном рынке. Закрыла лицо руками, наскоро пробормотала заклинание Теперь веснушки выглядели натурально, а черты моего лица изменились до неузнаваемости. Но сделался короче и заострился, превратился в самый настоящий носик. Губы тоже стали губками, по-детски пухлыми и сочными, а на подбородке появилась очаровательная ямочка, которую я да им неволю, пожалуй, с удовольствием оставила бы себе навсегда. Но сила этого заклинания хватает часа на три не больше. И ладно. Выход на улицу- это отдельная песня. Понятно, что если из дома леди Миломори Блим, то и дело будет выскакивать некая тщедушная блондиночка. Мои соседи, друзья и знакомые довольно быстро сделают нехитрое умозаключение и поймут, что это самая блондиночка я и есть. Ехать только кажется большим городом. Нравы тут у нас вполне сельские. Все интересуются всеми, чтобы было о чем поговорить за ужином. Поэтому моя блондиночка обычно покидала дом через черный ход. Строго говоря, не через черный ход даже, а через окно кладовой, которое выходит на задний двор. Высокая стена живой изгороди отделяет двор от узкого безлюдного переулка, где не то что ни единого трактира или лавки, а даже парадного входа в жилой дом нет. Только изгороди и садовые калитки. Чудесное местечко мечта грабителя. Да только бедняга загнется там от старости, прежде чем дождется хоть одну жертву. По крайней мере, я там еще никогда ни единой живой души не видела, даже собаки. Тем не менее, всякий раз перед тем, как выскользнуть в переулок, я внимательно оглядывалась по сторонам. У меня, конечно, имелась навязчивая идея, будто за каждым кустом скрывается сэрко Фаёх в плаще невидимки, но я отдавала себе отчет, что у него, мягко говоря, имеются и другие дела, кроме выслеживания моей персоны. А дальше совсем просто. Незаметно шмыгнуть из переулка на улицу параллельную той, где стоит мой дом, и вспомнить, куда я в прошлый раз упрятала подержанный мобиллер, специально купленный для тайных поездок Леди Миссы. Я все время выбирала для него какое-нибудь новое место парковки в радиусе нескольких кварталов от своего жилья, благо укромных переулков в старом городе предостаточно. Дом моего поставщика сладких снов находился на самой дальней окраине респектабельного Левобережья, где земля дешевле даже, чем в новом городе, зато и добираться туда приходится дольше. Меня в свое время сэр Макс научил гонять на аммобилере так, что булыжники из-под колес летят и фонарные столбы по обочинам раскачиваются. То есть за полчаса я вполне могла бы туда добраться, если бы не конспирация. Белобрысая субтильная дурище леди Миса, которая посещала лысого Комаса, вообще не должна была бы уметь самостоятельно управлять иммобилером. Но тут уж мне пришлось пойти на компромисс. А как к нему еще прикажете добираться? Пешком через весь город? О том, чтобы нанимать возницу, и речи быть не могло. Комас меня на порог не пустил бы. И правильно. Все-таки, как ни крути, а закон мы с ним нарушали. Совсем чуть-чуть, но... Но... Я всегда очень старалась не вызывать подозрений. Сидела за рычагом, как перепуганная кукла, ехала медленно, маневрировала неумело, звонко взвизгивая на поворотах. Не всю дорогу, конечно, так на собой издевалась, но в людных местах обязательно. А за несколько кварталов до особняка сыракома Комоса, мой непременно начинал шарахаться из стороны в сторону. Тормозить перед каждым ухабом и время от времени аккуратно въезжал в какой-нибудь забор. Покрепче так, чтобы обошлось без разрушений. Чтобы, значит, кто-нибудь из соседей на завтра непременно спросил Лысого. «Это не к тебе, безумная дурища, на отцовском иммобиле мотается!» И чтобы Комасу стало чуть-чуть неловко. Достоверность моего образа требует великого множества мелких жертв от всех участников представления. Вот на какие ухищрения мне приходилось идти ради всякого визита к Лысому Комасу. И нынешняя поездка не стала исключением, разве что ехала я не так медленно и бестолково, как обычно. Позволила себе расслабиться перед важным разговором. Ну и потом даже такая дурища, как моя леди-миса, должна со временем хоть чему-нибудь выучиться, верно? Господин Комас, как обычно, ждал меня на крыльце своего дома. Выглядело это как жест вежливости, но я прекрасно понимала, он просто желает убедиться, что я выполнила раз и навсегда данное обещание и приехала одна. И правильно делает. Дамочкам вроде моей леди мисс и Веры нет. Сегодня клянется торжественно хранить тайну до скончания дней, а завтра... Пятерых подружек притащит знакомиться, и хорошо еще, если не отца со старшим братом. С виду мой поставщик сладких грез совершенно не был похож на мастера совершенных снов. Ну, как их обычно представляют. Считается почему-то, что все члены этого почтенного цеха – пожилые люди, красивые и хрупкие, как дорогие игрушки, бледные от постоянного пребывания в полумраке своих спален с тихим голосом, отрешенным взором и ласковыми, как у знахарей манерами. Ага, как же. Этот тип был высок, как потомок эхлов. Пузат, краснолицый, громогласен, как завсегдатый джубатыкского фонтана. При том, что я никогда не замечала, чтобы от него пахло спиртным. Просто натура такая. Бывает. Он вечно слонялся по дому без тюрбана, ослепляя клиентов сиянием своей ярко-алой лысины. Даже в сад в таком виде выходил. А может быть и на улицу? Кто его знает. При всем том, была в неуклюжих манерах лысого комуса какая-то старомодная галантность. Он сразу казался, даже мне, не чужим человеком, чьи услуги, между прочим, стоят немалых денег, а кем-то вроде доброго дядюшки из провинции. Грубый, смешной, нелепый, но свой в доску, уютный, безопасный заслуживающий доверия. За таким, как за каменной стеной. При его профессии очень важное качество. Потому что сон такое дело, вроде бы пустяк, но не из всяких рук его примешь. Ох, не из всяких. А от этого жуткого краснорожего комоса, да с удовольствием, такой вот феномен. Сама поражаюсь. «Что, незабвенно я? Соскучилась?» Улыбнулся он, помогая мне выйти из-за мобилера, который я, следуя традициям этой растяпыли Демисы, припарковала на краю его клумбы, раздавив парочку декоративных грибов. Следуя все тем же традициям, я затараторила не давая ему открыть рта. «Ах, я, я так извелась, ничего не радует, даже сны. Снится всякая гадость. Сегодня вообще приснился. Мой папочка совсем голый. Такой стыд и ужас. Зато мне вчера подружка такое рассказала». «Такое!» Все это я успела не только выпалить одним махом, но и повторить раза четыре, пока мы шли в гостиную. Там я быстренько изложила комусу свою легенду о любопытной подружке ее престарелой родственнице, выслушанной и одобренной высотним начальством всего два часа назад. Пока я тараторила, он все больше мрачнел. Когда я, наконец, умолкала, печально покачал головой.